забытый узник. Повествование наше стремительно близится к концу. И об этих рассказала, и эти как-то устроились. Никак не может разрешиться только дело пастора Тесина, что по-прежнему сидит в Петропавловской крепости и ждет, когда же возникнут те обстоятельства, которые переменят его судьбу. В своих мемуарах, которые уже убеленный сединами Тесин оставил своему потомству. Он писал, «Кто был свидетелем Цорндорфского сражения и его последствий, тот не поверит толком, посеянным злонамеренными людьми, а потом доверчиво повторенным писаками». И еще, «Клевета — явление обычное в среде людей, где страсти составляют главную пружину действий». Говорят, фельдмаршал Фермер жаловался в Петербурге на русского генерала, который не подал ему условленной помощи мать генерала пользовалась большим доверием государыни Елизаветы. Уже на закате жизни Тесин вспоминает дворцовые сплетни, о которых ничего не мог знать, сидя в темнице. Русским генералом, о котором шла речь, был доблестный Петр Александрович Румянцев, граф и генерал-поручик, матушка его была любимой статсдамой императрицы. Еще будучи в армии, фермер писал государыне, Неоспоримая правда, что армия вашего императорского величества, особливому любимо Божьей десницей покровительству, после баталии Цорндорфской, соединяясь с армией Румянцева, в состоянии находилась неприятельскую атаковать, но помешали недостаток снарядов при артиллерии и разнящиеся сведения о короле Фридрихе от дезертиров и военнопленных. В Петербурге при личном разговоре с императрицей больше похожим на допрос Фермер был откровение. Он сказал о больших потерях, болезнях в армии и в запальчивости дерзнул обвинить Румянцева, что тот не успел в нужный момент уйти от крепости Швед и явиться на помощь в Цорндорфской битве. Такие обмолвки не прощаются при дворе. Последним своим заявлением фермер не только не улучшил своего положения, но же стянул узел интриг невольным участником коих стал. Тем не менее, сложное положение фермера отнюдь не улучшило положение его духовника. Настал день, когда условия его заточения круто изменились. Граф Иван Иванович Шувалов сдержал свое обещание. Во-первых, сняли щит с окна, и узник в волю мог насладиться светом и пусть весьма скромным пейзажем, уголком площади, выщербленной стеной соседнего строения и изрядным куском небосвода, но это было окно в мир. Вторая послабка была для Тесина не менее значительна, его побрили, он опять стал выглядеть, как лютеранский пастор. Космы волос с лица и затылка сыпались на пол, цирюльник насвистывал что-то веселое, а Тесин сидел со счастливой улыбкой, словно над ним совершали важный церковный обряд. В тот же день тюремный чиновник, неулыбчивая крыса, составил опись вещей, необходимых Тесину в темнице. Кажется, уж эта бумага не могла возбудить удовольствие пастора. Она говорила, что в ближайшее время никто его из узилища выпускать не собирается. Но Тесин не огорчался. Он с удовольствием диктовал длинный список, в который входили и колпак ночной, и туфли домашние, и разномастная посуда, и подсвечников медных три, и свечей достатки. Все требуемое было ему предоставлено, Кроме книг и письменных принадлежностей. Кормили его всегда хорошо, опрятно и вкусно, а после переломного дня положили на день содержания в крепости целый полтинник. Деньги давали на руки и позволили самому вести хозяйство. В те времена фунт лучшего мяса стоил две копейки, а поскольку пол пива давали его вовсе бесплатно, то через некоторое время Тесин с удивлением обнаружил, что скопил в крепости некоторую сумму. Последнее весьма его позабавило. Это значило, что каждый проведенный в темнице день как бы оплачивался. Гвардейцы по-прежнему находились в его коморе, но играли теперь роль не охраны, а расторопных слуг. Тесин еще придумал себе работу, стал учить русский язык. Вначале он спасался этим от безделья, а потом увлекся. Учителями были все те же гвардейцы, иллюстрируя свой словарный запас, они вечерами рассказывали принцу сказки. Содержание их было столь фривольным, а изложение до того наивным, что переводя эти верши мысленно на немецкий язык, пастор хохотал в голос, то есть риготал, квасился, умирал со смеху и держался за бока. Учителя вторили ему радостным ржанием. Очень понравилась пастору русская пословица. «Из дурня и плач смехом прет». тисин правильно понял ее содержание, потому и понравилось. За все это время он не видел иных людей, кроме гвардейцев, цирюльника и чиновника-крысы, то есть следователь больше не появлялись. Хорошим обращением ему явно давали понять, что большой вины за пленником не видят, но и освобождение считают преждевременным. Поэтому Тессина удивила... И испугало насильное знакомство с неким соотечественником, который тоже сидел в крепости. Знакомство это называлось очной ставкой. Когда повели Тесена по бесконечным коридорам, он было возликовал, надеясь на освобождение, но хмурые лица сопровождающих уверили его в обратном. Тесина ввели в полутемное помещение. На лавке сидел бородатый человек в богатом, но неопрятном костюме. Он с насмешливой живостью и бесцеремонностью принялся рассматривать Тесина. Знаете ли вы этого человека? обратился следователь к бородатому узнику. Первый раз его вижу. А вам? Поворот головы в сторону Тесина. Знаком ли сей человек? Нет, я не знаю этого господина. Впрочем, обордите. Да, да, я видел его, когда был в плену в Кистрине. Он гостил. У коменданта фон Шака. «Вздор», — коротко бросился Сокрамоза, — «я вас не знаю». «Ну как же, сударь, я был у генерала Дона, а вы сидели у окна в том же самом кабинете. Это было в тот день, когда я оставил Кистринскую крепость. Вы еще попросили меня передать вашему кучеру». «Так это были вы?» — лениво осведомился сокромоза Весь его вид говорил «святая простота». «Мне ты не можешь повредить себя, побереги!» «А иных встреч вы не имели с сим господином, скажем, в Кенигсберге?» «Иных не имел», — вздохнул Тесин, даже как будто с сожалением. По тому же сырому многоколенному коридору пастора вернули в его камору, и она показалась ему домом родным. Воздух сух, огонь в очаге, мясо булькает в котелке, все так опрятно и прибрано. В эту ночь он особенно истово молился, чувствуя, что на очной ставке сказал что-то весьма сподручное следователю, о себе, может быть, и во вред. Но ведь не мог он сказать «не видел», если видел. Если бы он на этой очной ставке солгал, то, значит, сидит он в крепости за дело, а при полной правде в словах его стражам должно быть понятно, невинен. И дальше покатилась жизнь, сытая, размеренная, удушливая, Для души удушливая, словно подушкой прижал тебя кто-то к жесткому ложу и держит, а чтоб совсем не помер, оставляет малую щелку для продыха. Нет, будем справедливы, в иные дни душа его была бодра, ведь кончится когда-то его неволя. Тяжело было после ярких снов, в которых являлся ему родной дом. Он ясно видел свою комнату, свечу на столе, многие листые бумаги, и хорошо очиненные перья. Он берет девственно чистый, приятно шуршащий лист, первой тянется к чернильнице, серый кот на подоконнике одобрительно щурится в его сторону желтым глазом, и вдруг крик матери «Христиан, ужинать!» Он просыпался. Иной сон начинался сразу в гостиной. Матушку окна ловко вяжет крючком шелковый кошелек. Отца во сне он видел только раз — На нем было черное траурное одеяние, он сидел в кресле, прямой и жесткий, как чугунный пестик, а лицо было темным, незрячим. Жив ли батюшка? Дал ли ему силы всемогущей перенести постыдный арест сына? Эмилитрису послал Господь увидеть во сне. Она появилась не в образе жалкого мальчика, но прекрасной дамой в белом одеянии, отнюдь не ангельском, все на ней было оборочее и кисейная пена. Мысли о Мелитрисе смущали, и пастор гнал их от себя, как величайший соблазн. Такие картины узнику не по силам. Судьба Тесина решилась только на исходе зимы 1759 года, когда по обмену стали возвращаться на родину пленные офицеры. Одним из первых приехал в Петербург генерал-поручик Захар Григорьевич Чернышов. Он и описал Ивана Ивановича Шувалову среди прочих картин мрачного кистринского быта скромную роль лютеранского пастора, его беззаветную службу в лазарете, его помощь, попавшей в плен фрейлине Милитрисе Репнинской. Каким образом сия девица угодила мужскую передрягу, подробно сказано не было, одно только слово вносило объяснение сей истории — навет. Услышанное от Чернышова Шувалов с подавающими комментариями донес до государыни. Скользь было задето имя бывшей фрейлины Мелитриса Репнинской. Уловив интересы в глазах Елизаветы, Иван Иванович рискнул раскрыть некоторые подробности пребывания девицы в Пруссии, при этом напустил такого туману, так жарко обвинял неведомых недоброжелателей в коварстве, так искренне произносил слова «чистая любовь», что государыня расчувствовалась, и заявила, что хочет сама отдать фрейлину ее избраннику. Шувалов деликатно заметил, что судьба уже распорядилась на этот счет. Фрейлина Репнинская стала княгиней Оленевой. Но, видно, звезды в небе занимали правильные места, и день был легкий. Государня простила судьбе, что-то отняла у нее законное право женить собственных фрейлин. «Я примучит у Оленевых на ближайшем Бали. Напомни». «Уж я-то не забуду, Ваше Величество», — расцвел улыбкой Шувалов. Меж тем при дворе велась подготовка к предстоящему военному сезону, и фермер при горячем участии конференции составлял план компании. В начале мая русская армия должна была уйти из зимних квартир и двинуться к Познани, оттуда к Одору, прямой слепок предыдущего года. Особо предусмотрено было не брать с собой в поход ни одного больного или обессиленного, они должны были оставаться на реке Висле для собственного поправления и охраны магазинов. Отношение к самому фермеру не изменилось. Его продолжали попрекать за Цорндорф, корили за чрезмерные денежные затраты, за невнятность докладов о состоянии армии, о точном наличии лошадей, оружия, мундиров и прочее. Но интрига велась вяло, хотя противоположный лагерь был прямо обратного мнения. Определенная группа при дворе считали, что фермер умный стратег, а недостатков у него два. Во-первых, немец, во-вторых, как следствие из первого, буквоед, подчиненный в ущерб дела ненужной аккуратности и медлительности. Русской армии нужен был русский фельдмаршал. Таковой был найден Петр Семенович Салтыков, шестидесятилетний, командующий украинской ландмилицией. Фермеру надлежало сдать армию новому фельдмаршалу, но службу у него продолжить, оставаясь как бы правой рукой старого полководца, дабы все нужные объяснения подать и, впрочем, во всем ему делом и советом вспомоществовать. Потом дело Фермера, если это можно назвать делом, и кончилось. Но освобождение в ввиду малости его чина, Могло задержаться на долгие времена, если бы не еженедельные разговоры Оленева с графом Иван Ивановичем Шуваловым и генерал-поручиком Чернышовым. В конце апреля Тесин был вызван в тайную канцелярию. В последнее время все предвещало близкое его освобождение. Ему разрешили прогулки, гвардейцы в камере были веселы и позволяли себе не только намеки, но и прямые высказывания. Не иначе, как к лету, дома будете. Предчувствия не обманули пастора. Сам комендант крепости вышел к заключенному, открыл папку с тесненным гербом и, важно, прочитал. «Именем всепресветлейшей императрицы Елизаветы я возвещаю вам, что вы освобождаетесь из-под стражи. От себя лично добавлю, батюшка ваш и все домашние пребывают в добром здравии». Я счастлив, что правда восторжествовала», — Без улыбки сказал Тесин, горло сдавил спазм. Комендант шевелением бровей сообщил о полном своем понимании. «Памятуя о ваших муках, матушка государыня, как вознаграждение определила вам выбор: остаться в приличной должности в России, чему их величество будут способствовать, или возвратиться в отечество. В отечество. Ну что ж мы назначим вам денег в дорогу дадим карету какая сумма вам нужна определите ее сами хмельной и слегка ошалевший от столь важных известий тесен плохо соображал через два часа он выйдет из крепости теперь вопрос ехать ли ему сразу или остаться на пару дней для осмотра русской столицы вряд ли ему представится еще случай лицезреть северную пальмиру но с другой стороны он эту самую Пальмиру ненавидел. Сколько раз он умолял Господа перенести его отсюда в родной дом, так чтобы и глаза его не видели столицу жестокой империи. В сопровождении гвардейцев он вышел через узкие ворота. В кармане его лежал выездной паспорт, но охрана следовала за ним неотлучно. За стенами крепости было безлюдно, только нарядная пара, он и она, стояла на деревянном мосту и напряженно смотрела в крепостные ворота. Тесин огляделся. Сколько воды кругом! Освещённые солнцем стены крепости вовсе не казались мрачными. Ласточка лепила гнездо своё к выступу. Через булыжник узкой мостовой робко пробивалась трава. Рисунок ещё голых деревьев был спокоен и прекрасен. Глаза его увлажнились. Он не понял, почему молодая женщина с веселым криком бросилась к нему навстречу, и только когда она была в пяти шагах, он признал в ней милитрису, грезу своих снов. Следом за ней шел сияющий и нарядный князь Никита Оленив. «Так вы живы, ваше сиятельство?» «Как видишь, а это жена моя. Спасибо тебе, милый друг». И пастор Тесин упал в их объятия.